Надежда. Я отдала книгу-шкатулку с брошёй Игорю и испытала облегчение. Теперь не нужно будет вздрагивать при мысли о том, что она лежит в моём шкафу. Одной проблемой стало меньше. После того разговора в зимнем саду Игорь вдруг исчез. В другое время меня это никак бы не взволновало и не тронуло. Мы и прежде пересекались с ним здесь случайно, но после того, что он рассказал, я испытывала тревогу и беспокойство за него. Наверное, это происходило потому, что Игорь остался единственным человеком, который знал меня до всего произошедшего. Хотелось иметь хотя бы бывшего родного человека, и я решилась задать вопрос о его исчезновении своему врачу. Вячеслав Андреевич удивился, авдеев: "А откуда интерес?" Я сперва хотела прикинуться влюбившейся дурочкой, но потом поняла, нет смысла врать. Всё равно всплывёт, да и что такого делает это прошлое? Он мой бывший молодой человек. Брови Выселькова взлетели вверх. Он сдвинул на кончик носа очки и протянул: "Да вы, Надежда, полны сюрпризов, а Авдеев настоящий партизан словом не обмолвился. Зачем? Мы давно расстались. А позволите узнать причину? Вячеслав Андреев: скажите прямо, его уволили?" Высельков аккуратно взял меня под локоть, отвёл к дивану у окна. "А разве его должны были уволить?" Слушайте, ну сколько можно притворяться и водить хороводы? Давайте на чистоту. Я вам расскажу всё, что вы хотите знать, а вы мне, идёт, предложил я. Васильков кивнул: "Идёт". Так давай первый. Ну хорошо. Авдеев взял отпуск без содержания, потом вернётся. Потом это когда? Когда словом, когда придёт время. Вы считаете его сумасшедшим? тихо спросила я, беря Василькова за руку и сжимая её. Это не так. Я жила с ним. Я вам категорически заявляю, он не сумасшедший. Единственное, что его по-настоящему интересует в жизни медицина. Он весь этому отдаётся. Иногда подобная одержимость может стать причиной проблем. Да, и я знаю, о чём вы говорите, но поверьте, он в тот момент просто сломался, не выдержал многолетнего давления. Это вы о чём? Перестаньте, Вячеслав Андреевич. Это я о том случае в операционной, когда Игорь, ну, словом, когда он, и хоть кричи, я не могла произнести эту жуткую фразу, убил свою мать, хотя именно Игорь первым произнёс её. Васильков внимательно наблюдал за мной, чуть склонив голову к правому плечу. Он что же, рассказал вам давно? На днях это случилось с ним уже после того, как мы расстались. Я ничего не знала. Понимаете, его мать словом я всё то время, что жила с Игорем, привычно считала, что она не любит и изводит меня по одной банальной причине: я не подхожу её сыну. Но согласитесь, многие матери так считают. Я не обращала внимания. С Игорем-то у нас было всё хорошо, а оказалось, что его она изводила ещё сильнее, в сотни, в тысячи раз. Конечно, он не хотел идти домой. Конечно, ему было проще отгородиться работой и книгами. Может быть, если бы я осталась, всё не зашло бы так далеко. Васильков внимательно слушал, покачивая ногой в огромном белом шлёпанце и смотрел в стену, по которой почти до самого пола спускались побеги плюща. Наверное, он мне не верил. Слушайте, Надежда, он никогда не упоминал в разговорах отца. Вы не знаете, он был вообще был В памяти всплыл разговор с матерью Игоря, жуткий монолог озлобившейся женщины, которая много лет старательно подавила в себе эту злость, а тут внезапно не смогла удержаться и выплеснула всё на меня. Как сейчас вижу, я стояла у раковины и мыла посуду после ужина. Игорь дежурил. Мы были в квартире вдвоём. Она пришла, демонстративно оттеснив меня от раковины, вымыла свою чашку, налила чаю и села у окна, выпрямив спину. Задав мне пару ничего не значивших вопросов, она вдруг обрушилась на Игоря: "И что много работает, и что постоянно торчит то в больнице, то в библиотеке, и что расходует себя, стараясь загладить вину". Это упоминание о вине меня насторожило, тогда я и подумать не могла, что мой Игорь, спасающий жизни в больнице, вообще может быть в чём-то виноват. Он казался мне почти святым, и когда я попробовала робко возразить, она и вывалила мне эту семейную историю о смерти отца Игоря. Из рассказа выходило, что Игорь заставил отца идти за детальками конструктора, а тот просто не выдержал быстрой ходьбы и предшествовавшего ей подъёма на пятый этаж с сыном, которого пришлось волочить в буквальном смысле на себе. Оказывается, она всю последующую жизнь внутри себя обвиняла сына в смерти мужа, но вслух говорила совершенно другое. Так и сказала, мол, я говорила, что его вины нет, но давала понять, что это именно он стал причиной смерти отца. Даже не представляю, как вообще Игорь умудрился сохранить хоть какую-то психику. Понимаете, мать внушала ему комплекс вины каждый день, каждую минуту с 12 лет. Конечно, у него в голове это сидело: а если бы я не сказал про потерянные детальки, а если бы не заплакал, не пустил бы его. Но подумайте, каково подростку с таким грузом? Да, удивительно, что он умудрился и школу закончить, и институт, и состояться как хирург в такой сложной области, как кардиохирургия, задумчиво протянул Васильков. А как человек, Надя, какой он, как человек? Я пожала плечами. Замкнутый, не очень общительный, но если знать к нему подход, то нормальный. Мы с ним, правда, очень хорошо жили. Я ведь сама ушла, устала всё время быть одна. Но если бы поняла причину, может, смогла бы что-то изменить. Да, трудно ему придётся. Может, мне с Аделиной Эдуардовной поговорить? Зачем? Ну, чтобы она оставила Игоря. Вы ведь сами признали, что он хороший хирург, так дайте ему шанс. Васильков тихонько похлопал меня по плечу. Не волнуйтесь, Надя. Сейчас с Авдеевым работает хороший психолог. Он поможет ему справиться с внутренними проблемами, а потом Игорь вернётся к работе. Мы на самом деле считаем его хорошим хирургом, и если он справится с собой, то может многое сделать в нашей области. Аделина ни за что не упустит талантливого врача. Чего, чего от чутья у неё не отнимешь. А вам спасибо за разговор, Надежда. Вы мне открыли глаза на некоторые вещи. Он тяжело поднялся с дивана, и я вдруг заметила, что он при ходьбе припадает на левую ногу и вообще идёт походкой уставшего человека. Наверное, скоро уйдёт на пенсию, подумала я и направилась в палату. Мне предстояло решить ещё несколько вопросов. Например, нужно ли теперь уезжать? Если честно, тут делать это мне не хотелось, но поразмыслив, я поняла, что не имею другого варианта. То, что успела проиграть моя мама до своего фантастического везения, и после него по-прежнему будет висеть на мне, и я никогда не рассчитаюсь, потому что даже продать теперь нечего. Всё моё недвижимое имущество сгорело, а бегать от кредиторов по городу перспектива так себе. Да и рано или поздно бежать, окажется, просто некуда. Нет, придётся воспользоваться любезным приглашением Эдуарда Алексеевича, ничего не попишешь. А потом мне позвонил Максим. Я мысленно поставила на нём крест в тот самый день, когда сопоставила факты и поняла, что он тоже, может быть, причастен к моим неприятностям. Не знаю, зачем вообще сняла трубку, но когда ответила на звонок, Максим сразу сказал: "Надя, клянусь, я не знал. Моя работа проверять клиентов, но иногда патрон просит о личных услугах. Я ведь не знал, что речь о тебе. Он другую фамилию назвал". Это мой псевдоним ещё с тех времён, когда я журналистом была. "Надя, я никогда бы не причинил тебе вред", просто сказал Максим, и я почему-то сразу ему поверила. Ты ведь помнишь, что я тебе рассказывал? Но разве я мог бы обидеть дочь человека, который мне в прямом смысле слова не дал жизнь сломать? Нельзя быть неблагодарным. Это такое пятно, которое потом ничем не ототрёшь. Я понимаю, Максим, и спасибо тебе. За что? удивился он. За честность. Мои документы привёз симпатичный мужчина лет 40, представившийся Жаком. Он прекрасно говорил по-русски, и только какие-то совсем неуловимые черточки выдавали в нём иностранца. Мы улетаем послезавтра. Вот ваш билет, ваш паспорт, виза и разрешение на временное проживание. Он подал мне коричневый пакет. У меня ещё есть дела здесь, а послезавтра буду ждать вас в аэропорту, если вы не захотите показать мне вечером город. Ну, если вам интересно. Мне интересно, очень интересно, где раньше жил мой шеф. Он много об этом рассказывает. Вы в каком отеле остановились? Жак назвал отель в центре города, и я, прикинув, сколько мне понадобится времени, предложила: "Тогда встретимся у большого фонтана, он у входа справа, часов, скажем, в 6:00 вам удобно?" 16:30 у меня встреча, но я освобожусь к 6:00. Я буду вас ждать. Мы долго гуляли по вечерним улицам, и я почему-то совершенно ничего больше не боялась, как будто новый паспорт мог стать защитой. Жак с интересом слушал мои рассказы, задавал вопросы и всё поглядывал на меня сверху вниз, думая, что я не замечаю его взглядов, увлёкшись рассказом о родном городе. В последний раз я прошла мимо родного дома, где родилась и выросла, бросила прощальный взгляд на окна сгоревшей квартиры и даже ничего не почувствовала. У меня начиналась новая жизнь.